И пробежался глазами по залу, отыскивая того, кто послал ему эту записку. В конце концов, глаза его остановились на рослом, смуглом скитальце, сидевшем в темном углу перед нетронутой большой кружкой свекольного пива. Тощий, весь в сером и в закрывающей глаза черной маске, грудь пересекают крестом по тронташи с серебряными пулями, а на тощем бедре... Зловеще покачивается отделанная перламутром рукоять палаша. Словно почувствовав на себе взгляд Фрито, он медленно повернулся на табуретке и приложил губам палец затянутой в перчатку руки, призывая хобота к осторожности. Затем незнакомец указал на дверь мужской уборной и растопырил ладонь. Пять минут. Затем ткнул пальцем сначала Фрито, а после себя в грудь. К этому времени большая часть завсегдатаев уже глазела на него и, решив, что он затеял игру в шарады, подбодряла криками «Известная пословица!» «И произносится как!» Юный хобот, сделав вид, что не заметил чужака, перечитал записку. «Опасность», — говорилось в ней. Фрита задумчиво оглядела осадок из рыболовных крючков и толченого стекла, образовавшийся на дне поданного ему стакана урка-колы. Удостоверясь, что никто за ним не следит, он осторожно опорожнил стакан над стоявшим поблизости горшком с фикусом. Горшок жидкость принял, но удержать не смог, и она полилась на пол. Подозрения Фрита усилились, он выбрался из кабинки, стараясь не зацепить слуховую трубу, что торчало среди украшавших стены кабинки декоративных пластмассовых цветочков. Никем не замеченный, он проскользнул в предназначенную для хоботов маленькую уборную, чтобы там поджидать смуглого незнакомца. Прошло пять минут, и кое-кто из обосновавшихся на толчках завсегдатаев стал с подозрением поглядывать на Фрита, прислонившегося к кафельной стенке и посвистывающего, засунув руки в карманы. Чтобы не доводить дело до расспросов, Фрита повернулся к висевшему на стене торговому автомату. «Так, так, так», — театральным шепотом произнес он, — «именно то, что я искал». И натужно изображая беспечность, он взялся скармливать машине мелочи своего кошелька. Когда Фрита стал уже обладателем пятнадцати птичьих манков, восьми компасов и шести миниатюрных зажигалок, Дверь распахнулась, явив облик смуглого незнакомца в маске, манящего Фрита за угол. — У меня есть для вас сообщение, мистер Скукинс, — произнес незнакомец. При звуках знакомого имени Фрита почувствовал, как хрюлетка встрепенулась и запросилась наружу. — На... на... моя думает что твоя ошибается сеньор неубедительно запротестовал фрита моя сильно извиняется но только мое почтенное имя сообщение от мага гельфанда сказал незнакомец коли имя коим ты нарекаешь себя не отлично от прозвания Фритос кукинса не отлично признал сбитый с толку и напуганный фрита кольцо при тебе «Может, и при мне, а может, и не при мне», — заупрямился Фрита, желая выиграть время. Незнакомец схватил Фрита за узкие лацканы куртки. «Кольцо при тебе». «Да, а как же», — пискнул Фрита, — «как получил, с тех пор и ношу, очень мне идет». — Не бойся, умерь свои страхи, не падай духом и не гони лошадей, — рассмеялся этот странный мужчина, ибо я тебе друг. — И у тебя имеется сообщение от Гельфанда? — задыхаясь, спросил Фрита, почувствовавший, что хрюлетка несколько успокоилась. Рослый незнакомец расстегнул молнию на потайном кармашке, висевшей у него на плече седельной сумки, и передал Фрита клочок бумаги, на котором тот прочитал. Трое трусов, четыре пары носков, две рубашки, одна кольчуга, все как следует накрахмалить. И терпеливым жестом незнакомец вырвал из лапки хобота этот древний анекдот и заменил его сложенным вдвое торгаментом. Фрита взглянул на печати с изображением архангела Михаила и икс-руны Гельфанда, оттис, который на затвердевшей жевательной резинке удостоверил личность посланца. Поспешно отодрав резинку и сунув ее в карман, Фрита.